новейшего Пилата Филиппа IV. Филипп IV разгромил орден рыцарей храмовников-тамплиеров, чтобы завладеть его богатствами. Суд над ними сопровождался пытками и казнями на костре и плахе. 1307-1314 годы. Когда ж Господь, Возвеселюсь, узрев твой суд, которым в глубине безвестной, ты умягчаешь твой сокрытый гнев. А возглас мой к невесте неневестной, святого духа, вызвавшей к тебе, твои вопросы — это наш совместный припев к любой творимой здесь мольбе, пока мест длится день, поздней заката — мы об обратной говорим в судьбе возглас мой Мария пока мест длится день мы вспоминаем Марию и других бедных и щедрых позднее заката мы обратно говорим в судьбе то есть провозглашаем примеры наказанного корыстолюбия тогда мы повторяем как когда-то Братоубийцей стал Пигмалион, предателем и вором в жажде злата. Пигмалион Тирский царь — брат Дидоны, предательски убивший ее мужа Сихея, чтобы овладеть его сокровищами. И как Медас в беду был вовлечен в своем желании жадным утоляем, которым сделался для всех смешон. Медас — фригийский царь, и спросивший себе у Вакха дар превращать в золото все, к чему он не прикоснется. Так как в золото обращались также и пища, и питье царя, Вакх сжалился над ним и велел ему омыться в струях пактула. Река после этого стала золотоносной, а Медас впал в скудоумие, И когда во время музыкального состязания пана с Аполлоном он отдал предпочтение пану, Аполлон наделил его ослиными ушами. Безумного Ахана вспоминаем, добычу скрывшего, И словно зрим, как гневом Иисуса он терзаем. Ахан, по библейской легенде, воина Иисуса Навина похитивший часть военной добычи, и за это побитый камнями и сожженный вместе с сыновьями и дочерьми. Потом Сапфиру с мужем мы виним, мы рады синякам Гелиодора, и вся гора позором круговым напутствует убийцу Полидора. Последний клич — «Как ты находишь крас, вкуса золота?» что ты знаток, нет спора. Сапфир с мужем по церковной легенде одни из первых христиан были поражены смертью за свое коростолюбие. Когда Гелиодор, посланец сирийского царя Селевка, вошел в сокровищницу Иерусалимского храма, чтобы взять для царской казны хранившееся там богатство, таинственный всадник потоптал его конем а двое чудесных юношей избили его бичами. Библия. Крас — римский полководец, скопивший огромные богатства и павший в войне против Парфян, пятьдесят третий год до нашей эры, Когда его голову принесли парфянскому царю Ороду, тот велел налить ей в рот расплавленного золота и сказал, «Ты жаждал золота? Так пей же!» то громко говорит, а кто подчас, чуть внятно, потому, насколько сурово потребность речи уязвляет нас. — Не я один о добрых молвил слово. Как здесь бывает днем, но не вдали не слышно было никого другого. Мы от него немало отошли, и, напрягая силы до предела, спешили по дороге как могли и вдруг гора как будто пасть хотела затрепетала стужа обдала мне словно перед казнью всё тело не так тряслась делосская скала